Глава восьмая. На момент, когда раздался дверной звонок, Алексей уже понимал об этой семье всё. Первоначально он подумал, что мама Кирилла – чрезвычайно строгая женщина, которая не даёт мальчику спуску. Но, поговорив с ним, мужчина осознал, что всё совсем не так. И хотя Кир обладал повышенной серьёзностью и мудростью, не свойственной большинству детей в этом возрасте – В целом он был обычным мальчиком, способным и баловаться, и нарушать правила. Дело было в любви. Кирилл очень любил свою маму, осознавал, как ей трудно, и старался помогать. Правда, Алексей так и не понял, где их папа, ушел или умер. Кир сказал только, что они с мамой вдвоем, ну и еще Финч. И на момент, когда раздался дверной звонок, Алексей твердо решил оставить им своего Фильку. Накануне он еще думал побороться, но теперь не хотел этого делать. Мужчина поднялся с табуретки, намереваясь только поздороваться с Анной, и сразу уйти, извинившись за то, что почти два часа без спросу, просидел на ее кухне, но застыл, увидев женщину, заходящую в квартиру. Он почему-то ожидал, что Анна будет сухонькой женщиной в очках, как его мама-учительница. Но Анна оказалась совсем не похожа на его маму, не очень высокая, но и не очень низкая, приличной грудью и попой. В отличие от Кира, она была белокожей с большими синими глазами. На голове серенькая шапка с забавными ушами и помпоном, из-под которой торчали тёмные волосы. Шапку она сняла сразу. По плечам рассыпались чуть вьющиеся волнистые русые волосы. Забросила её на полочку для головных уборов, а потом обняла Кирилла. привет сказала она тем самым потрясающим голосом, улыбаясь и чмокая мальчика в щеку. Но улыбка исчезла, как только она заметила стоящего в дверях Алексея.